Глава седьмая. Бардальф. Шериф стоит у двери, и с ним при огромная стража. Генрих четвертый, часть первая. Не без труда отыскал я отведенную мне комнату, и, обеспечив себе доброе расположение внимания со стороны слуг моего дяди, пользуясь для этого самыми для них убедительными средствами, Я уединился до конца вечера, полагая, что мои новые родственники вряд ли могут составить подходящее общество для трезвого человека, если судить по тому состоянию, в каком я их оставил, и по отдаленному шуму, все еще доносившемуся из каменного зала. Чего хотел отец, отправляя меня в эту странную семью? Таков был мой первый и вполне естественный вопрос. Дядя, очевидно, принял меня как человека, приехавшего к нему погостить на неопределенный срок, а он в своем простодушном гостеприимстве, подобно королю Галю, не глядел, сколько людей кормится за его счет. Но было ясно, что мое присутствие или отсутствие имело в глазах его так же мало значения, как появление и уход любого из лакеев. Мои двоюродные братья были просто бездельники, в обществе которых я забыл бы, если б захотел, приобретенные до сих пор пристойные манеры и все свои светские навыки, но не смог бы получить взамен никаких познаний, кроме умения выгонять глистов у собак, продевать заволок, куда травить лисиц. Я мог представить себе только одну причину, казавшуюся мне правдоподобной. Отец, по-видимому, считал образ жизни, какой вели его с Балтистон-Холли, естественным и непременным для всякого дворянина-помещика — и желал дать мне случай понаблюдать эту жизнь своими глазами, полагая, что я получу отвращение к ней и примирюсь с необходимостью стать его деятельным помощником. Мое место в конторе займет тем временем Рэшли Озбалдистон, но у отца были сотни способов предоставить ему выгодное место, как только он захотел бы избавиться от племянника. И так, хоть меня и грызла совесть, что по моей вине Рэшли Озбалдистон такой, каким описала его мисс Свернонн, Войдет в дело моего отца, а может быть и в его доверие. Однако я успокоил свои сомнения доводом, что мой отец сам себе хозяин, и что он не из тех, кого легко обмануть или подчинить своему влиянию, и что все, что я знаю предосудительного о молодом джентльмене, внушено мне странной и взбалмошной девушкой. Её неразумная, думал я откровенность, позволяла предположить, что все свои суждения она составляла слишком поспешно и необоснованно. Затем мысли мои, естественно, обратились к самой мисс Вернон. Ее необычайная красота, ее исключительное положение в этом доме, где ей не на кого опереться и где только собственный разум руководит ею и дает ей защиту, ее живой, полный противоречий характер, все это, помимо воли, возбуждало любопытство и завладевало вниманием. Однако я еще не вовсе потерял голову, Я понял, что соседство этой странной девушки, возможность постоянного и близкого с нею общения делали для меня Озбалдистон Холл менее скучным и тем самым более опасным. Но при всем своем благоразумии я не мог заставить себя слишком сожалеть о том, что случай подверг меня этому новому и необычайному риску. С этой тревожной мыслью я справился, как справляются молодые люди со всеми трудностями такого рода. Буду, решил я, очень осмотрителен, всегда настороже В мисс Вернон я стану искать скорее товарища, нежели близкого друга, и тогда все обойдется благополучно. Додумавшись до этого, я уснул, и, конечно, мой последний помысел был о Диане Вернон. Снилась мне она или нет, не могу вам сказать, так как я был утомлен и спал очень крепко, но о ней подумал я о первой, когда меня разбудил на заре веселый звук охотничьего рога. Я тотчас вскочил и распорядился, чтобы мне оседлали коня, а через несколько минут я уже спустился во двор, где люди, собаки и лошади были в полном сборе. Дядя, едва ли ожидавший встретить ревностного охотника в племяннике, воспитанном как-никак за границей, несколько удивился, увидев меня, и мне показалось, поздоровался со мной не так сердечно и приветливо, как накануне. «И ты здесь, мальчик?» Да, молодость проворна, но смотри, помни, мальчик, старую песню, кто над черным оврагом промчится вскачь, тот может и шею сломать. Мне кажется, всякие юноши если он не незавзятый моралист, предпочтет услышать обвинение в каком-нибудь грехе против нравственности, чем в неумении ездить верхом. И так как у меня не было недостатка в ловкости и отваге, дядины слова меня задели, и я заверил его, что не отстану от собак.